Глава восьмая. К утру в прикладке Кизиков, Яков с Петькой вырыли глубокую яму, чтобы теплее было, застелили ее снизу из боков сухим брьяном, спустились туда, а вверх заложили сухой поветелью, арбузными плетями, свезенными с бахчей для топки. Яков порвал на себе исподнюю рубаху и перевязал Петьке простреленную ногу. Сидели втроем до самого вечера. Утром во двор приходили люди, слышен был глухой разговор, ляск, замка, потом голос совсем неподалеку сказал. в парнишка, должно на хуторе работает». «Да брось, браток, замок уворачивать, на кой он тебе ляд?» «У поставала в хате одни воши да шерсть, там, дюжи, не разживешься». Шаги заглохли где-то за сараем. Ночью ахнул мороз. С вечера слышно было, как лопалась на проулке земля, с осени щедро набухшей влагой, по небу запрошенному хлопьями туч засуетился в ночном походе кособокий месяц, из темно-синих круговин зазывно подмаргивали звезды, сквозь дырявую крышу ночь глядела в катух. В яме под кизиками тепло... Дед Александр, уткнув подбородок в колени, спит, всхрапывая и шевеля ногами. Петька и Яков разговаривают вполголоса: Батя, проснись. — Когда вы разгуляете сон, в путь пора. — Ась, в путь пора? Можно? Долго и осторожно разбирали кизики, Слегка приоткрыли дверь. На дворе по проулку не души.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 Голубые петли зающих следов. Яр, одной отноженной упирается в опушку казенного леса, выбрались на пригорок, поглядели вокруг и, не спеша, потянулись к лесу. До Щегольского нам опасно идти, не узнавши. Скоро фронт откроется, могем попасть к белым. Яков, вбирая голову в растопыренные полы, полушубка долго высекал кресалом огонь, сыпались огненные капли, сухо черкала сталь о кремень. Труд, натертый под солнечной золой, зарделся и вонюче задымил. Яков два раза затянулся, ответил отцу, — «Я так полагаю. Давайте зайдем к лесничему Даниле». Как он есть, наш прекрасного знакомства, человек. У него узнаем, как нам пройтись через позиции. Да, кстати, и малость обогреем, а то он у нас замерзнет в чистую. Мне, Яков Александрович, не дюжи зябка. А молчи уж, не бреши, парнишка. Зепун-то твой не от холода построенный, а от солнышка. Трогай, я же, трогай, сынок. — Смотри, куда стажары поднялись. — Скоро полночь, — сказал дед. Сожжение полсотни, не доходя до лесной сторожки, остановились. У лесника Данилы в окошке огонь. Видно, как из трубы лениво ползет дымок. Месяц повис над лесом, неловко скособочившись. — Должно, никого нет? — Пойдемте. Под сараем забрехала собака, —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 А в левой винтовку за спину хоронит. Не как ты, дед Александр. Он самый. Пущай, переночевать-то. Ну, кто его знает? Ну да проходите, небось, уместимся. В комнатушке жарко натоплено, возле печи на разосланной полсти лежат трое, в головах седло в углу винтовки. Яков попятился к двери. — Кто это у тебя хозяин? — сползкий голос. — Аль не узнал станишников. А мы вас со вчерашнего дня поджидаем. Думаем, все одно им казенного леса и Даниловой сторожки не миновать. Ну, раздевайтесь, дорогие гостички, переночуем, а завтра без пересадки направим вас на царевы качели. Давно по вас веревонька плачет. Привстали казаки, с полсти за винтовки взялись. Вижи, поджигателем руки Семен. Глава девятая. Двое спят на постели, третий сидит за столом, свесив голову. Промешнок у него винтовка. Лесник Данила кинул на пол дерюгу. Постели, дед Александр, все костям вольготнее будет. — Смотри, жалостливый человек, как бы самому на ней спать не пришлось. Слышь, лесник, возьми дерюгу. Они склады спалили. За такие дела и на морозе рядом с хозяйской сукой поспать не грех.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 Бечевку я перетер ночью. Как дойдем до станицы, все рось, в Леваду, а тель в гору, в Норы. Откуда мы камень рыли? там с сроду не возьмут нас. Шли связанные конопляной веревкой все трое за руки. Петька припадал на раненую ногу, скрипел зубами от ноющей боли,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 Петька, перепрыгивая канаву, оглянулся, дед Александр упал, зарываясь простреленной головой в сугроб и высоко взбрыхнул ногами. Гора с верхушкой, опоясанной снегом, бежит навстречу, глазными впадинами чернеют ямы, откуда казаки добывали камень. Яков нырнул первым, за ним Петька.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 «Батю должно убили», — прошептал Яков. Упал он возле канавы. Глохнут, будто чужие голоса, тем липнет навеки. «Ну, Петька, теперь они нас измором будут брать. Пропадем мы, как хорь в норе. А, впрочем, кто его знает? Лезть к нам они и побоятся».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 Увидели по дороге к станице, на лошадях с подрезанными хвостами, змеилась конница, серым клубом позади валила пехота, ветер полоскал малиновое знамя и далеко нес голоса, хохот, команду, скрип полозьев. Выскочили, бежали, падали, Яков махал руками и кричал высоким надорванным голосом «Братцы, красненькие!» товарищи. Конница сгрудилась на дороге гнедой кучей лошадей, сзади напирала захлюстанная пехота, Яков тряс головой, всхлипывая, кидался целовать стремена и кованные сапоги красноармейцев, а Петьку подхватили на руки, жмякнули в сани в ворох духовитого степного сена, накрыли шинелями, покачиваются сани.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 «А сухари потребляешь?» Суют Петьки в непослушный рот жеванные сухари, Колючими варежками труд обмершие Петькины пальцы, Хочет он что-то сказать, но во рту ржаное месиво, А в горле комом стрянут слезы. Поймал жесткую черную руку, их груди прижал крепко-накрепко.